Глава 69. Я сверяю наручные часы с электронными на панели приборов. Включить тумблер нужно через 20 минут. Прикидываю свои силы. Я могу точечными выстрелами осадить пыл противника и продержаться здесь. Но агенты Рысева откроют ответный огонь и повредят аппаратуру. Это будет окончательный провал. Моя безрассудная храбрость только навредит мне. Я не смогу передать фильм. Рано или поздно у меня закончатся патроны. Меня легко добьют, и мерзавец Рысев получит желанное повышение. Как воспользуется огромной властью расчетливый убийца, покровитель шпионажа и казнократства, можно только догадываться. Бросаю взгляд на электронные часы. Секунды словно заледенели и не хотят меняться, а противники короткими перебежками от укрытия к укрытию приближаются к фургону. Я в ловушке. Что же делать? Пора принимать решение. Я открываю заднюю дверь, выпрыгиваю из фургона и откатываюсь на обочину. Рука перекидывает снайперскую винтовку за спину. Я превращаюсь в четвероногого зверя и быстро карабкаюсь вверх по склону. А вот и моя цель. За сеточным забором недостроенное девятиэтажное здание. Возможно, строительство прекратили, когда поняли, что торчащая на горе башня будет угрожать безопасности правительственной резиденции. Доминирующая высота как раз то, что мне нужно. Я пролезаю под сеткой, проникаю в здание и быстро поднимаюсь на последний этаж. Восстановить дыхание и оглядеться. Приказываю себе. Оперативники уже в 10 метрах около фургона. Пора их осадить. Я бережно сжимаю замечательную винтовку. Недаром она называется снайперским комплексом. Семикратный прицел с эллиптическим дальномером позволяет прекрасно видеть противника, а светящаяся красная коллиматорная точка сокращает время для прицеливания. Я ловлю красной точкой ногу самого шустрого агента и нажимаю спусковой курок. Парень спотыкается, а его коллеги продолжают двигаться вперед. Почти бесшумная и беспламенная стрельба вводит их в заблуждение. Но я не даю им приблизиться к фургону. Ещё три выстрела, и атака сорвана. Четыре оперативника с лёгкими ранениями в руки и ноги отползают в укрытие. Можно перевести дух и посмотреть на часы. Я выиграла всего пять минут. Осталось целых пятнадцать.